фандорин состроил скептическую гримасу и заговорил тоном заправского лектора. «Я никогда специально не занимался этой темой, но основные факты помню. После того, как турки в 1453 году захватили Константинополь, бесценная библиотека византийских базилевсов, Унаследованное имя еще от римских кесарей из за тысячу лет изрядно приумноженное досталось брату последнего императора, морейскому деспоту Фоме. Он вывез библиотеку в Италию, а оттуда Либерия в составе приданного его дочери Софье, вышедшей замуж за Иоанна III, попала в Москву. Кстати говоря, «Либерия» — это не имя собственное, а просто собрание книг. Что с этими сокровищами произошло дальше, никто толком не знает. Дело в том, что московские государи той эпохи книг особенно не читали. Считается, что ящики с книгами были засунуты неразобранными в один из кремлевских подвалов и пролежали там много лет. При Василии Иоанновиче из Афона выписали книжника Максима Грека, чтобы он разбирал и переводил для государя какие-то древние книги. Вероятно, те самые. Потом уже при Иоанне Грозном кто-то из пленных ливонцев якобы видел Либерию и даже составил её описание. Вот это, пожалуй, последнее более-менее или достоверное упоминание о царской библиотеке. А потом она бесследно исчезла. Большинство учёных считают, что библиотека либо была раздарена по частям, либо, что вероятнее всего, сгорела во время одного из многочисленных кремлёвских пожаров. Но есть и энтузиасты, которые верят, что Либерия до сих пор хранится где-нибудь в забытом подземелье Кремля, Александровской слободы или одного из почитавшихся Иоанном монастырей. За последние сто лет несколько раз затевали раскопки в Кремле, даже и при Сталине, но, разумеется, ничего не отыскали. Ну, а уж Корнелиус фон Дорн и подавно к Иоанну Грозному отношения иметь не мог, он ведь жил на целый век позже. Нет, в письме речь идет о какой-то другой Ивановой Либерии. Эти твои кладоискатели невежи и дилетанты, они пали жертвой заблуждения». «За лекцию спасибо», — ответила на это Алтын. «Похоже, что фенька про библиотеку и правда туфтовая. А вот к невежим и дилетантам на твоем месте я отнеслась бы посерьезнее. Как бы ты сам не пал жертвой их заблуждения. Мы ведь с тобой не знаем, до какой степени у них на этой либерии поехала крыша. Похоже, совсем соскочил со стропил». Допустим, один из них — большой Сосо. Но есть и кто-то другой, с которым Сосо бодается и на которого трудился покойный КСПшник. Она включила чайник, наполнив его нефильтрованной водой прямо из-под крана. Николас поёжился, но промолчал, и упорхнула в комнату. «Не ходи сюда, я переодеваюсь!» — крикнула она через открытую дверь. «Значит так». «Сейчас выпьем чаю, жрать всё равно нечего, и я мылю в редакцию. Попробуй выяснить, что за фрукт этот твой КСПшник. Точнее, уже не сухофрукт, потому что после встречи с абреками большого сосо он вряд ли остался в лоне живой природы. А ты, историк, сиди тихо, шевели мозгами. Может, ещё что-нибудь из письма выудишь. В холодильнике полный дзен». Придется потерпеть. Считай, что ты в стране третьего мира, где свирепствует голод. Я на обратном пути заскочу в магазин, чего-нибудь прикуплю. Смотри на улицу не ногой и к окнам не подходи». Через минуту после того, как стремительная лилипутка, не присаживаясь, в два глотка выпила чашку кофе, Николас остался в квартире один тоже попил кофе без сливок и сахара, рассеянно сживал горбушку черстого хлеба, щедро оставленную хозяйкой, и стал, как велено, шевелить мозгами. Кажется, общий контур событий начинал понемногу прорисовываться сквозь туман. Кто-то, ну назовем его господин Икс, узнал о документе из кромешниковского тайника заинтересовался упоминанием об Ивановой Либерии, вообразил, что речь идёт о мифической библиотеке Ивана Грозного и что в ополовиненном письме содержится ключ к этому бесценному сокровищу, вернее, фрагмент ключа, потому что левая часть письма отсутствовала. Не было в кромешниковской половине и подписи, так что зацепиться Иксу было не за что. Прошло три года, и господин Икс откуда-то узнал о статье некоего британского историка, которая сразу же заставила вспомнить кромешниковскую находку. Икс сопоставил факты, свёл воедино первые строчки письма, процитированные в английской статье, и убедился, что найден недостающий фрагмент пропавшей грамоты. Дальнейшие намерения Икса очевидны. Он решил выманить англичанина в Москву и завладеть недостающей половиной. Кто же такой этот Икс? Не историк, это понятно. Учёный не стал бы красть и подсылать убийц Ну, а кроме того, учёный знал бы, что библиотека Ивана Грозного давно разоблачённый вымысел. Не говоря уж о том, что послание фон Дорна составлено ста годами позже. Это бандит. Человек из русской мафии. И это пока всё, что можно о нём сказать. Дальше углубляться не стоит, иначе можно прийти к ошибочным выводам. Слишком мало информации. Кто именно стоит за историей с письмом Корнелюса, лучше пока оставить за скобками. Вместо этого нужно заняться самим документом. Тут одни вопросы». Почему Корнелиус написал письмо? Зачем разрезал его пополам? Почему одна половинка осталась в кромешниках вместе с золотым медальоном и хрустальным будильником, вещами, которые, судя по всему, капитану были особенно дороги, а вторая половинка оказалась в фамильном ларце Фондоринах? Куда оделся капитан после мая 1682 года? Почему не добрался до своего клада сам? И что там все-таки было в этом кладе? Понятно, что не библиотека Ивана Грозного, но все-таки Либерия какие-то книги. Николас чувствовал, ему не хватает совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до далекого предка. Если б только Корнелюс дал хоть самую крошечную подсказку. Но капитан молчал. Он был близко, Николас видел, как во мраке сереет его неподвижный силуэт в кожаном калете, в круглом шлеме, со шпагой на боку. Капитан и рад был бы шагнуть навстречу своему потомку, но мертвые этого не могут. Николас должен был преодолеть расстояние сам. Только вот как это сделать? Он перечитал грамотку несколько раз подряд. Что за мертвые кости? которых может испугаться Никита? И почему бояться надо не их, а какого-то замалея, прикрытого рогожей? Что такое замалей? Увы, инстинкт подсказывал магистру, что секрет Корнелиуса относится к разряду тех тайн, которые время хранит особенно ревниво и просто так не выдаст. Конечно, интересно было бы заняться поисками фондорного тайника дом в тринадцать окон, разумеется, не сохранился, да и место, где он стоял, отыскать вряд ли удастся, так что клад навсегда утерян. Однако в процессе поисков можно было бы хоть как-то прояснить картину. Быть может, удастся выяснить, какое собрание книг во времена Корнелиуса могли называть «Ивановой либерией».